Эти сведения тревожили. Хотелось очутиться подальше от вершившихся под боком расправ. Мнилось, что волна их может захватить и тебя с уже решенной участью. И всякий день я ждал, не появится ли на пороге камеры дежурной со списками. Мой черед настал лишь в конце июля. Я был включен в состав огромного, сколачиваемого на тюремном дворе этапа. Было выкликнуто более четырехсот фамилий. Для меня так и осталось невыясненным, почему в этот архангельский арест меня продержали так долго под следствием, не соблюдая даже таких формальностей, как объявление о его продлении и окончании. Не расписывался я и в том, что ознакомлен с материалами и обвинительным заключением, не знаю, почему оставили почти четыре месяца на пересылке. Но значение таких необъяснимых промедлений открылось мне впоследствии, когда пришлось убедиться в высшем смысле, происходящего с нами. Спавшие мне жизнь проволочки не могла не определить благая сила, провидение. Именно там было сочтено нужным сохранить мои дни. И вот я живу, чтобы свидетельствовать. Это я вижу впервые. В куче отбросов сваленных за... Тесовым навесом уборной копошатся, зверовато-настороженно оглядываясь, трое в лохмотьях. Они словно готовы всякую минуту юркнуть в нору. Роются они в невообразимых остатках, выбрасываемых сюда с кухни. Что-то острыми, безумными движениями выхватывают, прячут в карман или засовывают в рот. Старожки-вороны, что, непрестанно вертя, головой кормятся на свалках. Даже самые опустившиеся, обтерханные обитатели пересылки ими брезгают Им нет места на нарах, они отвержены, принадлежат всеми презираемой касте. Мне они вновь, я смотрю на них с ужасом. Жалость вытесняется отвращением. Человеку ни на какой ступени отчаяния недопустимо обращаться в пожирающую отбросы тварь. и тут же думаешь, что затяжное, беспросветное голодание способно разрушить в людях преграды и барьерчики, сдерживающие животное начало. На босых ногах разваливающиеся опорки, худоба, уже не человеческая, проглядывает во все прорехи истрепанных штанов, засаленной задубевшие телогрейки, черные цепкие руки, но страшнее всего лица, испитые, с бескровными губами, измазанной, с бегающим неуловимым взглядом. Лица упрямые, мертвые, жесткие. Их не только наказывают, сажают в карцер, но и поносят, срамят, бьют свои же заключенные. Однажды утром часовой свышки застрелил такого шакала, и труп его, в сползших штанах и задравшейся телогрейке, белья на нем не было, полдня пролежал на отбросах, уткнувшись в них лицом. Крупные зеленые мухи, ползали по обтянувшей кости кожи, желтой, в расчесах. И уже в тот же день, в сумерках, там снова шмыгали тени. Условия были в самом деле тяжелые. На пересылку в Котласе поступало куда больше народу, чем она была в состоянии отправить. Котеров с баржами не хватало, а железная дорога исправно подбрасывала новые новые партии. Формировали пешие конвои, но не хватало охранников, и люди жили карауле когда освободиться на нарах места чтобы хоть ненадолго уснуть не то ходили взад вперед по бараку или на огороженном колючей проволокой дворе мокрые продрогшие подзарядившим дождем.